Мам, мы увидимся сегодня после уроков или вечером. Отправил я СМС. Алла Дмитриевна вела урок, но я никак не мог заставить себя сосредоточиться на том, что она говорила. Я думал о чем угодно, но не о теме занятия. Конечно, дорогой, пришел мне ответ. Только почему ты вместо занятия пишешь мне СМСки? С кем там переписываешься? Заглянул в экран моего телефона Арахип. Любопытные Варваре нос на базаре оторвали. — сказал я ему и спрятал телефон. «Вдруг я кому-то решу написать запрещенному, а он пялится?» «Жалко, что ли, рассказать?» — обиделся тут же он. «Я ж тебе говорю, если у меня кто интересный появился. Это девчонка?» «Сам ты девчонка!» — цыкнул я. «А я маме пишу. Она вчера прилетела на несколько дней ко мне на линейку». «А-а-а!» — протянул он понимающе. «Тогда ладно». Вот спасибо, что дашь мне договорить собственной мамой. Да пожалуйста. Тут дико скучно, ма, но я пытаюсь слушать. Давай тогда в кофейню ту сходим на набережной. Помнишь, тебе там понравилось? Мы отмечали там мой день рождения три года назад. Отправил я ей новое сообщение. Помню, Ром. Конечно помню. Давай. Забронирую там столик тогда, а ты слушай учителя. Ответила мама. Договорились. И до встречи, мам, написал я ей. Слушай, толкнул меня Архип Логтем. Мы сидели с ним за одной партой, наверное, с первого класса. И с первого класса он меня вот так пихает. А как же Инга? Не нравится что ли больше? Не знаю, пожал я плечами. Я и думать про нее забыл за это лето. А вон она так и улыбается тебе, глянь. Я поднял голову и посмотрел туда, где сидела Инга. Та в самом деле в наглую отвернулась от доски и смотрела на меня загадочно накручивая на палец прядь своих светлых волос. Как скучно! Невольно перевел глаза в другую сторону. Крыжей так оттянула обернуться на нее. Катя сидела ровно, сложа ручки на парте, как подобает лучшей ученице и истинной зубрилке, и внимательно слушала учителя. Даже без косметики и с простой косой она казалась мне красивее, ухоженной и напомаженной Инги. Да что-то надоела она мне, ответил я Арху, возвращаясь к нему. А то еще Заучка заметит, что я смотрю на нее. Не дай Боже, позор на мою седую голову на весь класс. Давай другую найдем тебе. О, хочешь Кузнецову из десятого? Такая с большими си. Так, Галерка, почему я делаю вам уже второе замечание? Прервала наш бубнеж. Учитель алгебры. Катя. Да все, все, мы тихо, Алла Дмитриевна, ответил один из парней. Этот катет не прокатит, Питерский, заявила Алла. Ну, ковставайте и пересаживайтесь за парту к Романовой. По классу тут же зазвучал гул. Все знают, как сильно мы не перевариваем друг друга с самого начала моего появления в этой школе для золотых детей. Я замерла на месте. Холодно стало вдруг, а пальцы задрожали так, что я их сжала в кулаки. Только не он. Ну зачем Алла снова испытывает меня? «Только не она!» — заявил возмущенно Роман. «Она она!» — кивнула непреклонная Алла. «Пересаживаемся. Мне ваша конференция с Ветровым уже надоела. С самого начала урока слово вставить не даете». «Почему она?» «Покачано, питерский». Поправила она очки и уставилась на парня. «Если вы не пересядете сейчас же, я напишу записку вашему отцу и вызову его в школу, оторвав от важных совещаний. И вы получите наказание, будете мыть пол в классе целую неделю». Роман негромко чертыхнулся, схватил свой рюкзак, дошел до моей парты и плюхнулся рядом, сверляя меня недовольным взглядом. Выражение его лица надо было видеть, его словно с бомжом каким заставили сидеть рядом». — Это единственный человек во всем классе, с кем вы молчите, питерский, — сказала учитель. — И впредь на моих занятиях вы будете сидеть только так. — Да они же поубивают друг друга, — захихикал кто-то из девчонок. — Вы же ведь сильнейший. — Тишина в классе, — постучала по столу указкой Алла. «Заучка — Заучка, — шепнул мне наглый мажор и толкнул локтем, чтобы я убрала свой. — Двинься. Недоумок, ответила я и отвернулась от него.